Отойдя от меня, она направилась к одной из картин. За ней, как я и ожидал, оказался сейф. Пощелкав замком и открыв его, она достала шокер. Присев рядом со мной на стул, женщина заглянула мне в глаза. Видишь ли, электричество очень хороший способ развязать язык, действенный и чистый. Не тебе крови, осколков зубов, кусков плоти. У этого способа есть лишь два минуса, по моему мнению: это провода и розетка. Ворой под рукой не оказывается того или другого, но ну, или всего сразу. Шокер не вариант, он сразу выводит ваут. Именно по этой причине один мой знакомый сделал мне вот такую штуковину. На последних словах она подкинула в руке простой прямоугольный шокер черного цвета. Не буду вдаваться в подробности, как он действует. Скажу только, что тебе станет очень нехорошо. Ты будешь все чувствовать и сознание не потеряешь. Ех, мне прям так страшно, так страшно. Я от страха даже боль отключить позабыл. Кстати, отключение боли было первым, что я восстановил по прибытии в этот мир. Итак, для начала давай все таки представимся. Меня зовут Наката Акеми. Молчу. Да и что тут скажешь? Век бы с тобой не встречаться. Малыш, ты нарываешься. Твое молчание бессмысленно, хотя бы тем, что нет на свете человека, который не ломается под пытками. Такое разве что в книгах и кино можно встретить. Ага. И в моем родном мире. Хотя я сильно сомневаюсь, что и здесь нет людей, способных отключать боль. Парень, не порть себе жизнь. Обещаю, если ответишь на мои вопросы, то я отпущу тебя. Ну, подержу у себя пару дней отпущу. Вот тут меня и осенило. Она же просто не хочет меня пытать. Да ее подручные, судя по всему, тоже. Они, кстати, так ни разу на меня и не взглянули. да, куда я попал? Судя по спецшокеру в руках у Акеми, пытать ей доводилось. Да и мужичкам ее наверняка. Про убийство вообще молчу. А вот издеваться над ребенком они не хотят. Мне даже интересно, а убить-то они меня теперь смогут? Пока на мне была маска, я считался взрослым, хоть и карликом. Меня можно было и избивать, и убить при случае. А теперь Что-то мне говорит, что русский не станет этого делать, хоть логически я и не смогу это обосновать. А вот насчет остальных я не знал, что и придумать. Ну и что ты молчишь, как партизан? Я не удержался и хмыкнул на эти слова. скажи хоть что-нибудь, придурок. Может, ты не веришь, что я тебя отпущу? Ну зря. после того, что ты тут продемонстрировал, я, знаешь ли, не прочь, чтобы ты работал на меня. Такими кадрами грех разбрасываться. Вот в это я, кстати, могу поверить. Только нужно ли оно мне? Надо уже решать, что делать. Молчать дальше становится просто-напросто опасно. Хочется, не хочется, а отпускать просто так меня никто не будет. Значит, лучше дать ей повод продолжить разговор. Но не проявлять заинтересованность. Это сильно урежет время общения. А если не знаешь, что делать, и есть возможность, тяни время. Так что можно повыкобениваться. главное не сильно грубо. Извините с Мне, конечно, льстит ваше внимание и благосклонность, но не изволили бы вы пойти в пешее путешествие по вполне конкретным координатам. Это по каким таким координатам? хмыкнула она. 14 градусов, 24 минуты южной широты, 71 градус, 17 минут западной долготы. С безразличной миной на лице ответил я: "Приятного путешествия". Парень, я сильно подозреваю, что ты сейчас послал меня очень и очень далеко. Неожиданно для всех на столе Акеми что-то запиликало, метнувшись туда и выругавшись в полголоса, она обратилась к своим терминаторам: "Гости на подходе". Пауза. То ли собиралась с мыслями, то ли оценивала разгром в кабинете, и хоть все не совсем так, как хотелось бы, действуем по плану. Исятама, прикольное прозвище. Мальца в уголки Мужик, которого она назвала тупоголовым, схватил меня за шкирку и отволок в дальние от двери угол кабинета, и даже скованные руки не могли нарушить мое приподнятое настроение. Ибо мне опять, в который раз неслабо повезло. Лежи здесь и не дергайся. пикнешь, и я тебе язык отрежу, грозно сказал он. Угол шкафа и рабочий стол окаме не давали мне толком понять, что происходит. А через несколько секунд свет был выключен. И кабинет погрузился во тьму. Повозившись, принял более удобную позу, после чего выглянул из-за угла шкафа, чтобы оглядеться. Циц, ребенок, хватит там шуршать, в полголоса сказала женщина. В следующие десять минут не происходило ничего: ни движения, ни звука. Идеальная атмосфера для медитации. Чем я и занимался вот уже девять минут, ускоряя регенерацию и наводя марафет в организме. Вообще-то ударов я получил мало, но много ли надо? одиннадцатилетнему телу. Звук открываемой двери, пусть и хорошо смазанной, был отлично слышен, как и звук шагов. Судя по всему, в кабинет вошло человек пять. Пришедшие люди явно не собирались идти дальше, обосновавшись у двери. Поняв это, Акеми включила свет, и тишина, вроде и так полная, вдруг стала абсолютной. Так, так, так. Неужто шлюшка наката не нашла лучшего места для своих игр? раздался мужской голос. И игр явно агрессивных!» — Это он на разгромленный кабинет похоже намекает. Очень остроумно, болт. Не называй меня так, дрянь. Никакущей у него выдержка. Если это босс пришедших, то я удивлен, как он вообще им стал. Хотя, если он какой-нибудь мелкий бандюган, то почему бы и нет. «Ну, извини, других твоих имен я не знаю. Удар ниже пояса, судя по тому, как он отреагировал на свое прозвище. Тварь. Я бы скорее назвал ее стервой. Отдай мне то, зачем я пришел, И обещаю, умрешь ты быстро. Ну-ну, ты хоть скажи, зачем ты пришел. — Молчать. Матерь Божья, да он совсем псих. Отдай документы, тварь. Эх. О, сколько муки в этом вздохе. Ну вот всегда так: пришли, наследили, нагрубили. Молчать. Да-да, я тебя поняла. Мальчики, будьте так любезны. Секунда, и воздух наполнился звуками выстрелов и криками людей. Выглянув на мгновение из-за шкафа, я увидел пустой кабинет и отфутболенный практически ко мне рюкзачок, с которым я сюда заявился. А Кеми по-прежнему сидела на столе, покачивая ножкой, а ее лицо выражало задумчивость. Видимо, что-то решив для себя, женщина устремилась на выход, не забыв подхватить револьвер сорок четвёртого монструозного калибра. Что ж, действовать надо быстро с такими мыслями. Я выбил большой палец и освободил правую руку от наручников. Неприятная, кстати, процедура. Боли я по-прежнему не чувствовал, но общие ощущения те ещё. Вправив палец, я на четвереньках метнулся к рюкзаку, благо он был рядом. Развернувшись пополз к столу, на котором лежала моя маска, попутно захватив свой шокер, валявшийся у ножки стола. И когда я уже протянул руку за маской, мой взгляд уперся в сейф. О-ла-ла, сейф был открыт, точнее, прикрыт. Эта дурная корова из-за своей самоуверенности не захлопнула дверцу. Ну и что бы вы сделали на моем месте? Правильно, то же, что и я, взяв наконец остала маску и нацепив ее на себя, я на полной скорости, что выдавали четыре моих конечностей, ломанулся к сейфу. Заглянув в него, сразу увидел то, что искал пухлую папку под названием «Три сакуры». Кроме неё там лежало еще три папки, какая-то жестяная коробка и семь пачек с деньгами. Проверять, что ж такое, я краду не было времени, да и смысла теперь. Поэтому я быстро запихнув бумаги в рюкзак, на мгновение задумался и с мыслью почему бы нет, кинул туда же деньги. И вот теперь мне предстояло самое интересное выбраться из здания. Звуки боя все это время нарастали, перемещаясь вглубь, в симфонию пистолетных выстрелов вклинилось знаменитое изделие графа Калашникова и даже что-то наступательно взрывательное в качестве ударников, скорее всего, аналог РГД-5, судя по звуку. Выход из кабинета ведет в офис, который в свою очередь выходит в немалое помещение, заставленное ящиками и какими-то тюками. В офисе, кстати, стекла бронебойные, уж не знаю зачем. Мимолетный взгляд в дверной проем показывает, что в следующем помещении никого нет. Пригнувшись вдоль стены, бегу к выходу. Осторожно выглядываю и наблюдаю картину ожесточенного боя. Мышь, это вроде бы он, буром прет на троих бандюк, который в упор поливает его автоматными очередями. Серега со своим ножом в руках танцует в компании каких-то мужиков, стараясь при этом не попадать под пистолетные выстрелы других гопников, укрывшихся недалеко от автоматчиков. Настоящий вояка. Уверен, что он ветеран. А значит, как и мышь может выдерживать автоматные очереди? но при этом все равно старается избегать попаданий. Уже тогда я знал, что такое доспех духа и чем он отличается у бойцов разных рангов. Про виртуозы я тогда не бум-бум. Спасибо от Сушины, я примерно представлял, на что способны те же ветераны, а также два младших и два старших ранга. И все равно мне было дико видеть подобное своими глазами. Ведь даже в родном мире на пике своих сил, будучи официально самым опасным бойцом земли, Я бы не пережил выстрелы в голову. А тут какой-то гражданский прет против трех калашей, и ему хоть быхны. Ну, да не будем о грустном. И Сиатама на пару с безымянным напарником вертелся в толпе противников, выводя из строя то одного, то другого. А вот о кеме с китайцем видно не было. Зато было слышно. Вот так сходу определить я не мог, но где-то в глубине здания раздавались выстрелы, и да, взрывы тоже. Итак, для начала нужно решить, как уходить. Окна здесь хоть и не бронированные, но находятся слишком высоко для меня. Чтобы добраться до запасного выхода, придется пройти мимо толпы сражающихся людей и остаться незамеченным стрелками, засевшими буквально в двух метрах от двери в коридор. Ну и, конечно, главный выход. Путь туда относительно чист, но именно где-то там сейчас воюют АК'ами. И именно туда мне придется идти. С теткой и психом я, может, встречусь, а может и нет. А вот пробраться к запасному выходу я вряд ли сумею. Так что вперед, по стеночке, по стеночке. Примерно на полпути к выходу из клубка дерущихся людей выбросило лежащее тело, задев ящики, за которыми я в этот момент находился, оно врезалось в стену рядом со мной. Переломанные руки, ноги и, судя по виду, позвоночник вызвали у меня желание добить еще живого страдальца. Мимолетное в конце концов это и без меня сделают. А когда я был у самых дверей, меня чуть не сшибло еще одно тело, буквально снёсшее двери. Замерев на мгновение, я обернулся и успел увидеть, как русский запускает в мою сторону очередного летуна, дождавшись стыковки тела со стеной и показав живой катапульте средний палец, нырнул в дверной проем и на полной скорости погнал в сторону главного выхода. Коридор, дверь, коридор. Поворот, опять поворот. Дверь Еще один офис. Дверь, развилка направо, Еще одна дверь, развилка, выстрел. Кувырок через плечо, разворот в сторону, откуда был произведен выстрел. Вот уродец. Что ж за ночь такая? В метрах в 10 от меня стоял тот самый псих, главарь стремительно убывающих летунов, и в руках у него был направленный в меня семнадцатый Глок. Одно из изделий, которое вплоть до винтика копирует аналог моего мира. И сейчас Этот отличный пистолет был в руках мужика, судя по лицу, находящегося на последней стадии бешенства. Причем досталось челу не слабо. Правая щека растапан в кровь, левый рукав оторван, правая штанина держится на паре ниток, левое бедро в крови. В целом, нехило он повоевал. А за спиной, в 20 метрах от меня, двери в холл, а там пара коридоров в другие части здания, закрытая входная дверь. И главное, что мне надо обычные, не бронированные окна. Передо мной в 10 метрах мужик с пистолетом и жаждой крови. А мои прежние скорости и сила где-то в районе когда-нибудь будет. Эх, вспомним былые времена, забацаем маятник, да непростой с шагом назад. Итак, дернуть головой влево, шаг вправо, выстрел. Слегка дернуть правой кистью, чуть заметное движение правым коленом, шаг влево, выстрел, движение плечами вправо, еще один шаг влево, выстрел. Качание маятника это вам не просто мотание тела туда-сюда, это чтение противника, его моторики и окружающего пространства. Идеальное владение своим телом. Маятник это, если так можно сказать, телесный гипноз. Ты не просто знаешь, куда выстрелит противник, ты сам фактически стреляешь его руками. Движение правой стопы, правой руки, чуть согнуть левую ногу, шаг вправо, выстрел, выстрел, выстрел. «Ба-бах!» — выстрел 44-го калибра из-за моей спины сносит часть черепа и само тело уже бывшего психа. Ну наконец. Заставил он меня побегать, а кеме туда ее? ну кто же еще?» А ты все продолжаешь меня удивлять, малыш. Первый раз такое вижу. Ты как будто знал, куда он будет стрелять. Да ну нафиг, в этом мире что, маятник не качают? Научишь? Даже не знаю, что тут ответить. Да ладно, не жмоть. Пойдем добьем оставшихся и спокойно все обсудим. Ну что за фигня? Или судьба сгинуть мне в эту ночь? Эта кобыла стояла в проходе, закрывая единственный на данный момент выход. Назад бежать некуда, собственно. Да и не даст она. Ладно, приятель, сдавайся. Некуда тебе бежать. Мои парни, наверное, уже закончили и идут сюда. Так что повернуть не выход, а впереди я. Да я даже стрелять не буду. Так поймаю. У меня ведь ранг ветерана, слышал о таком, с усмешкой спросила она. Да, дела. Не будешь? Я покрутил шеей, хрустнув позвонками. Ну так поймай. Я начал отходить назад для разбега, остановившись напротив двери, чуть согнул колени и расставил руки, приготовившись сорваться с места. Мгновение, другой, и я плечом, открыв дверь, несусь обратно вглубь здания. Почему обратно? Ну а как вы себе представляете проход ребенка мимо ветерана? Это же нереально. Даже если я каким-то чудом сумею обойти ее, я тупо не смогу от нее убежать. А Кеми поймает меня метров через пять. А так есть шанс, что она просто не станет за мной гнаться. Я ведь бегу в руки ее парней. Пробежав почти весь коридор, расположенный за дверью, я убедился в том, что был прав. Женщина только-только вошла в коридор. Толкнув оказавшуюся передо мной дверь, я очутился на лестничной площадке, перепрыгивая через две ступеньки, поднялся на второй этаж, с помощью шокера, который уже был у меня в руке, открыл ближайшую дверь. Благо замки в здании по большей части были идентичными. Мне повезло, в первом же кабинете обнаружилась решетка воздуховода. А так как в моем плане скрытность не предусматривалась, я эту решетку просто вырвал, сил на это хватило. Мгновенно ввинтившись в трубу воздуховода, я, как червяк, направился в глубь здания. И уже через пять минут мог быть уверен, что в ближайшее время меня отсюда никто не вытащит. Размер труб не позволит. План был прост — добраться до ближайшего выхода вентиляции, ведущего наружу. Сами выходы заканчивались винтами, которые я, может, и остановил бы, но вот пролезть между ними уже бы не смог. Но мои преследователи в этом вряд ли будут уверены, учитывая расстояние между винтами. Там и правда, не все так ясно. Я-то дома у Фантика все проверил и знаю, что застряну. А вот о таком этого не знает. Так что мне нужно было добраться до внешней вентиляции и с помощью ломика, который я всегда таскал с собой, остановить винты. Потом залечь в глубине труп на пару дней и дождаться, пока не слынет ажиотаж и все не успокоится, после чего ночью спокойно вылезти обратно и выбраться из пустующего здания. Проблема сейчас была только одна найти этот чертов выход. Подобный план мною не прорабатывался. И систему воздуховода этого здания я не заучивал, да и не знал толком. И ведь получилось. За исключением парочки нюансов. Во-первых, до нужного мне выхода из воздуховода я добирался три часа. Три часа ползания в такой кишке. Напомню, в очередной раз в прошлой жизни я был разрушителем, не шпионом и разведчиком, как тень, не убийцей, как стиратель в конце концов. А пусть и необычным, но все таки банальным бойцом. И подобное передвижение в подобном месте для меня в новинку. Пару раз я даже понял, как себя чувствуют больные клаустрофобии. В общем, очень неприятные три часа во вторых ожидания. После того, как заблокировал винты, я отполз подальше, вытянул из рюкзака бутылку с водой, а сам рюкзак положил под голову, растянулся в трубе и приготовился ждать пару суток. Однако То ли у Акеми, или ее молодцов был хороший глазомер, то ли они просто были настолько упертые, но лишь на пятую ночь здание покинули толпы людей, и я смог убраться оттуда. И скажу я вам, это было нелегко. Четверо суток без еды это и для взрослого немало. А бутылка воды объемом была всего лишь 0,33. Осторожно подобравшись К ближайшему выходу из воздуховода пару часов прислушивался к малейшему шороху по ту сторону решетки, Так и не услышав ничего серьезного, кое-как выбрался из трубы и покачиваясь направился к заднему входу здания. Именно так я попал в это проклятое место и именно там, как я надеялся, проще всего выйти. Коридоры, кабинеты, повороты, развилки, двери, широкий коридор. И вот я на дебаркадере. Спускаюсь по небольшой лесенке и вздыхаю. Эти уроды. Кроме обычного замка, навесили на боковую дверь справа от ворот ещё и огромный амбарный. Жаль. Хотелось выйти отсюда незаметно, но, видимо, не судьба. Снять-то его не проблема. А вот обратно надеть с другой стороны увы. Ну да и демоны с ними. Заберу с собой, пусть репу чешут, что это означает. На снятие замка, открытие и закрытие двери мне понадобилось восемь минут. Оказавшись снаружи, я вздохнул с облегчением и даже на пару мгновений расслабился, после чего, собравшись, двинулся к ближайшему схрону, не забывая посматривать по сторонам. Схрон был так себе, расположен на заброшенной стройке чего-то там и не рассчитан на людей. Вообще ни на что не рассчитан. Так одно название. Зато таких нычек у меня было много, и в каждой из них были Кроме всего прочего, припрятана обычная одежда, а еще пара банок консервов и бутылка воды. Переодевшись, заморив червячка и наконец утолив жажду, я смог впервые за несколько суток расслабиться и отдохнуть. Правда, недолго. Всё-таки две банки рисовой каши это как-то не то. Документы и свои вещи я решил оставить там же, нефиг таскать с собой такое палево. На часах 7:23, домой я доберусь часа за полтора-два. День отдыха. А уже вечером можно будет забрать вещи, сдать документы и получить тяжким трудом заработанный гонорар. Всю дорогу домой у меня было отличное настроение, оно и понятно. Простое вроде бы и продуманное задание обернулось полосой неудач, но я с честью прошел все испытания и добыл таки эти гадские документы. И как бонус захватил некую сумму денег из сейфа госпожи Накаты. Видели лицо? Да и черт с ним. Пусть теперь попробует что-нибудь сделать со своим знанием. Найти ребенка в многомиллионном городе вроде Токио лишь по портрету три раза ха. Ну, а то, что будут ловить карлика в маске, я и так предполагал. Можно просто сменить имидж или еще что-нибудь придумать. После получения денег время на раздумье у меня будет. Да и не факт, что ловить станут. все таки я только исполнитель, да еще и работающий через посредников. Но сейчас важно лишь то, что я, черти их всех подери, выбрался и имею полное право пребывать в отличном настроении. Лишь зайдя в дом и захлопнув за собой дверь, я смог почувствовать, как напряжение, так до конца меня и не оставлявшее, покидает меня. Дом, милый дом. Как же я рад тебя ви- Да когда же наконец это все закончится? В гостиной, расположившись на диване и в кресле, сидели Кагами и Акенокуяма. И взгляды их говорили, что у кого-то большие проблемы. Догадайтесь, у кого? Да отстаньте же вы от меня наконец. Я в двенадцатый раз говорю, по делам ездил, по своим личным, собственным делам, и никого более они не касаются. Ну ладно, а к началу учебных дней почему не приехал? Дело происходило на каникулах, кстати. И я умудрился пропустить первые два дня занятий. Вот ведь дотошный тип, и чего ему надо? С другой стороны, это-то как раз и понятно, хочет узнать, где я был. Вот только мне это не надо. В седьмой раз вам говорю, Окенусан, я заболел. Три дня провалялся с температурой, а как только смог, вернулся обратно. Кагами в это время шуршала на кухне, не встрявая в мужской разговор. Все, что она сделала, когда разглядела меня в прихожей, это прошлась по мне суровым взглядом, потрогала мой лоб и без слов пошла на кухню. Видимо, моя вынужденная голодовка и общий припаршивый вид не ускользнули от ее взгляда. И вот теперь, спустя полчаса допроса, я ловил потрясающие запахи с кухни. И кто же за тобой ухаживал все это время? тех, к кому я приезжал. Их к кому же ты приезжал? пошел на новый заход отец Шины, — Ох, как хочется съязвить. А вот это мое личное дело, в которое я не собираюсь никого посвящать. Окену строго смотрел на меня. Вот он набрал воздух в лёгкие, чтобы продолжить допрос, но вдруг, задержав на мгновение дыхание, выдохнул: "Ладно, оставим на время, а то ты сейчас слюной захлебнешься. — Когами, что там с обедом?" Повысив голос, спросил он. В общем, отбился. И, кстати, к этой теме старшие куямы больше не возвращались видимо признав, что даже у такого мелкого парня, как я, могут быть свои тайны.